Таиди Танака. Япония. Полная история страны. Глава 1. Доисторический период. Первобытные жители японских островов. Пожалуй, ни одна нация в мире не относится к своим корням так трепетно, как японцы. Сообщения об очередных археологических находках вытесняют с первых полос японских газет статьи о политических кризисах и войнах. Спросите любого школьника, и он вам скажет, что первые люди поселились на японских островах примерно 300 тысяч лет назад. Так оно и было. Ученые располагают находками, которые это подтверждают. В стародавние времена уровень океана был сильно ниже нынешнего, едва ли не на 150 метров. И наши благословенные острова были связаны с материком многочисленными мостами-перешейками, по которым передвигались древние люди. Мосты эти были весьма крупными. Так, например, внутреннее японское море, межстрановое материковое море Тихого океана между островами в Кансио, Кюсю и Сикоку, представляло собой широкую долину. Однако следы людей, живших на территории современной Японии 300 000 лет назад, не дают оснований для того, чтобы исчислять столь солидным сроком возраст японской нации. Известно, что люди расселялись по планете двумя волнами. Первая волна началась около двух миллионов лет назад, а вторая около семидесяти тысяч или восьмидесяти тысяч лет назад. И современные люди являются потомками мигрантов второй волны, относящихся к виду человек разумный (хомо сапиенс). Но даже мигрантов второй волны которые, как принято считать, достигли японских островов примерно 40 тысяч лет назад, нельзя называть японцами. Это были древние предки современных японцев, которые начали формироваться как нация лишь после того, как люди периода дзюмон (около 13 тысяч лет до нашей эры, 300 год до нашей эры) смешались с пришедшими извне народами. На территории Японии обнаружено около 300 тысяч археологических памятников. столь впечатляющее количество объясняется тем, что согласно японскому законодательству нужно исследовать место строительства, прежде чем начинать что-то строить. Новое не должно мешать изучению прошлого. Шесть тысяч восемьсот пятьдесят два. Шесть тысяч восемьсот пятьдесят два — это количество японских островов, начиная с гиганта Хонсю и заканчивая малютками. на которую, согласно старинному выражению, можно опереться только одной ногой. Япония это острова, море и люди, которые живут на островах. При всём своём разнообразии японские острова сильно похожи друг на друга. Все они состоят из гор, поскольку являются горными вершинами, выступающими на поверхности океана, и прилегающих к горам равнин, на которых в основном и селится люди. С учетом того, что горы составляют 75 процентов территории Японии, а на доли удобных для обитания равнин приходится всего 25 процентов, нет ничего удивительного в многолюдности японских городов. Ведь из 378 тысяч квадратных километров японских земель по-настоящему заселено около 95 тысяч квадратных километров, и живет на этой площади 126 миллионов человек. Разделите последнюю цифру на предпоследнюю. И вы никогда больше не станете удивляться тому, что во множестве стран мира нет такой должности на транспорте, как осия. Дословно толкающий или, если можно так выразиться, заталкиватель. Должность в японской транспортной системе, обладатели которой помогают пассажирам сесть в переполненные вагоны железных дорог и метрополитена. Попросту говоря, вежливо он унастойчиво заталкивает их внутрь вагона. Что станут делать люди, если их очень много? Вариант первый: часть людей будет вытеснена за пределы обжитых территорий, и именно таким образом и происходило расселение людей по планете. Сильные прогоняли слабых с насиженных мест, но со островов некуда уходить. Вариант второй: сильные могут истребить слабых. Такое часто случалось, но ведь убийство ближнего не самый лучший способ решения проблем, особенно если ближний принадлежит к той же нации, что и ты, и исповедует те же самые ценности. Вариант третий наиболее оптимальный надо учиться уживаться вместе, сосуществовать в мире и гармонии. Именно к такому решению пришли в конечном итоге японцы. Различные слои и группы общества притёрлись друг к другу с помощью выработанных правил, которые стали фундаментом японской нации. Горы, равнины и море. Возьмите любую точку на любом из островов японского архипелага, И до моря от нее будет рукой подать, а если точнее, то не более 150 километров по прямой. И на этом пути вам придется спуститься с гор, пройти через равнины и долины, чтобы выйти к побережью. Япония – это горы, равнины и берег моря. У каждой территории свои особенности. В горах пропитание добывается охотой и собирательством, на ровных участках выращивают рис. А море кормит рыбой и прочими своими дарами, вплоть до соли, которую японцы традиционно выпаривали из морской воды. На небольших по площади территориях сосуществовали три типа ведения хозяйства: морской, в котором доминировали рыболовство и собирательство даров моря; равнинный, основу которого составляло заливное выращивание риса; и горный, сочетавший охоту и собирательство с земледелием без искусственного орошения. Такая специализация способствовала интенсивному развитию обменных и торговых процессов. Не даром же считается, что умение торговать и торговаться каждый японец впитывает с молоком матери. Следующая особенность японских островов заключается в их изолированности друг от друга, которая стала основой политического сепаратизма, столь характерного для истории Японии. Он был окончательно изжит лишь во второй половине XIX века. Но одной лишь политикой дело не ограничивается. Жителям Кагасимы, город на юге Японии, или на западе, как предпочитают выражаться японцы, и Асахикавы, северо-восточный город, бывает трудно понять друг друга, особенно при быстром разговоре. О море надо сказать особо. Море для японцев не только источник пищи, но и один из основных транспортных путей. Сообщения между островами, а также между отдельными участками крупных островов Из древля осуществлялась по морю. Речное судоходство на японских островах не получило развития, поскольку подавляющее большинство местных рек течёт в широтном, узком направлении. Ограниченность ресурсов и невозможность освоения новых территорий стали теми осилками, на которых затачивался традиционный японский характер, стержнем которого является перфекционизм, вечное и неукротимое стремление к совершенству. Невозможность экстенсивного развития стимулирует развитие интенсивное, иначе быть не может. Последней особенностью Японии, имеющей важное значение для понимания истории этой страны, стала её изолированность, которая давала возможность выбора того, что хотелось бы перенять у других народов. Японцам редко кто что навязывал против их воли. В наше время дело, к сожалению, обстоит иначе. Японцы имели возможность выбирать то, что им хотелось бы перенять у других народов. В домч воодебрялось самое лучшее, самое полезное. Нет ничего удивительного в том, что современный японец может надолго зависнуть, выбирая бенто (японский обед в одноразовой порционной упаковке, появившийся в период Эдо). Сегодня он должен выбрать самое лучшее, и завтра тоже, и после завтра. Ошибиться нельзя. Период Ивадзюку. Первый период обитания древнего человека на японских островах получил своё название от местечка Ивадзюку, расположенного в центральной части острова Хансю. В 1949 году в Ивадзюку впервые была обнаружена палеолитическая стоянка, относящаяся к нижнему палеолиту и насчитывающая около 20 слоёв. Впоследствии было открыто еще около 500 нижне-палеолитических стоянок и около 4500 верхне-палеолитических. Японские острова были хорошо заселены в древности. В целом хронологический разброс между стоянками составляет от 300 тысяч до 13 тысяч лет назад. Крайние даты и ограничивают период ивадзюку. Японские палеолитические находки представлены каменными орудиями. рубилами, скреблами, отщепами и прочее. В древнейших орудиях явно прослеживается сходство с теми, которые находили на острове Ява. По орудиям можно проследить пути миграции древних людей. Особенностью японского палеолита является крайняя скудость органических останков костей человека и животных. В наших кислых почвах органика не способна долго сохраняться. Подавляющее большинство древних останков относится к неолитическому периоду Дзёмон, когда покойников начали хранить в пещерах и в так называемых раковинных кучах, скоплениях раковин моллюсков, оставленных первобытными людьми. Дзёмон японский неолит. Слово Дзёмон переводится как верёвочная керамика. Японский неолитический период назван по характерному для него виду керамики. украшенной специфическим верёвочным орнаментом. Традиционно принято считать началом неолита переход от присваивающего типа хозяйства охота, собирательство, торболовство к производящему земледелию и скотоводству. Этот переход одновременно является и переходом от кочевого образа жизни к оседлому. Появление керамики один из признаков оседлого образа жизни. Кочующие племена не могут строить печи для обжига глины, И не может обременять себя такой тяжестью, как керамическая посуда. Но у японского неолита есть одна особенность: керамика появилась здесь примерно за 12 тысяч лет до перехода к земледелию. Неолитические люди, обитавшие на японских островах, перешли к оседлому образу жизни задолго до того, как начали обрабатывать землю. Их вынудило к этому рыболовство, требующее лодок, плотов, сетей и прочего тяжелого инвентаря. А как только перешли, так начали производство глиняной посуды, в которой можно было хранить и готовить пищу. Так что если во всем мире к месту люди обычно привязывали земля, то из земледелия, то японцев к месту привязало море, которое с древнейших времен играло важную роль в хозяйственной жизни японцев. Японские острова идеально подходят для того, чтобы кормиться морскими дарами, благодаря природным условиям. В частности, наличие тёплых и холодных течений в прибрежных водах Японии создали весьма благоприятные условия для размножения съедобных водорослей и различной морской живности, начиная с планктона и заканчивая крупными промысловыми рыбами. Если обычно морской промысел служит дополнением к земледелию и скотоводству, то для японцев он имеет важное самостоятельное значение и служит основным источником белковых продуктов. Создав благоприятные условия для размножения обитателей моря, природа добавила к этому весьма ценный бонус в виде сильной изрезанности береговой линии японских островов. Заниматься рыболовством не только выгодно, но и удобно. Японский неолит на протяжении дюжин тысячелетий оставался присваивающим, а не производственным. Впрочем, если для вас важен переход от присвоения к производству, то вы можете считать период дзёмон не неолитическим. о переходным от палеолита к неолиту. Термин дзёмон, как перевод английского cordmarked pottery, впервые был предложен пионером японской археологии, американским учёным Эдвардом Морсом в 1877 году. А в 1937 году японский археолог Яманаути Сугао разбил период верёвочных глиняных изделий на пять отрезков, каждому из которых соответствует свой тип керамики. Последствия и хронологию периода дзюмон расширили до полусотни типов, но мы рассмотрим пять основных. Самым древним периодом являются протодзюмон, датируемые седьмым-пятым тысячелетиями до нашей эры. В этом периоде на изделии наносились вертикальные узоры посредством наложения отдельных нитей растительных волокон на сырую глину. В раннем дзюмоне (четвертое тысячелетие до нашей эры) волокна начали сплетать. отчего узор приобрёл вид ёлочки. Изменилась и ориентация узора, она стала преимущественно горизонтальной. В среднем Дзёмоне, III тысячелетие до нашей эры, узоры стали диагональными, а в позднем Дзёмоне, III тысячелетие до нашей эры, усложнились до комбинированных. В заключительный Дзёмон, первая половина I тысячелетия до нашей эры, это период красиво украшенной тонкостенной керамики. наряду с которой существовало и незамысловато украшенное утварь. Узоры наносились не только при помощи верёвок, но также и пальцами, ногтями или же бамбуковыми палочками. В период Дземун ещё не было гончарного круга. Гончары использовали метод навивки глиняного шнура на основу или же собирали изделия из отдельных фрагментов, примерно так, как сейчас собирают чаши и кубки из наборов Лего. Обжиг изделий производился в ямах где температура обжига не превышала 800 градусов, от чего изделия получались хрупкими. В поздних периодах Зюмон к бытово-утилитарной керамике, служащей для приготовления и хранения пищи, добавились предметы культового предназначения, используемые в различных ритуалах. Эти предметы богато украшались и потому пользуются особым спросом у коллекционеров. Религиозные культы периода Зюмон были анимистическототемистическими. Вера в одушевлённость всей природы сопутствовал культом тотемов-хранителей. Помимо присваивающих промыслов в этом периоде получило распространение примитивное земледелие, выражавшееся в разведении бобовых культур и гречихи. На отмелях создавались устричные плантации. Но рубеже IV-III веков до нашей эры обитатели японских островов начали выращивать рис примитивным способом. без искусственного орошения и предварительного выращивания рассады. Такое рисоводство возможно только в местностях с большим количеством осадков. Однако в период зимо-он земледелие носило вспомогательный характер и не было распространено повсеместно. Иначе говоря, оно не имело решающего значения для людей того времени. Основными жилищами периода зимо-он были землянки и полуземлянки. утопленные в землю примерно на 1,2 метра. До определенного момента в период дзюмон наблюдался интенсивный прирост населения, о чем можно судить по количеству обнаруженных стоянок. Если в начале периода дзюмон на наших островах жило примерно 20 тысяч человек, то в среднем дзюмоне численность населения возросла более чем десятикратно и составляла около 260 тысяч человек. Средняя продолжительность жизни человека в то время составляла около 20 лет. Но затем численность населения начала снижаться, и причиной тому явно стала нехватка пищевых ресурсов, вызванная интенсивным потреблением. Исстраченное не успевало восстанавливаться, и потому еды становилось всё меньше и меньше. Этой экологической катастрофы привела к тому, что население японских островов уменьшилось в четверо. И к концу периода дзюмон составляло около 70 тысяч человек. Так были созданы предпосылки для повсеместного перехода от присваивания к производству. Период яйой. В 1884 году на территории Токио в районе Яйоймати был найден керамический сосуд, который отличался от керамики периода дзюмон настолько. что пришлось выделить следующую эпоху, пришедшую на смену Дзюмон. Период Яйои начался примерно в 3000 году до нашей эры и закончился в 300-й год нашей эры, что очень легко запомнить. Правда, в древней истории все неоднозначно. Некоторые ученые считают, что период Яйои начался гораздо раньше, в IX веке до нашей эры. Но дело не столько в датах, сколько в том, что этот период был обусловлен культурным вливанием извне с материка. Пришельцы занесли на японские острова такие новшества, как заливное рисоводство, обработку металлов, меди, бронзы и железа, гончарный круг и ткацкий станок. Предпосылками к переселению на острова принято считать конфликт китайской империи Хань с первым корейским государством Кочосон, древний Чосон. В 109 году до нашей эры ханский император Уди вторгся в Кочосон, и после года военных действий захватил его. Те корейцы, которые не могли смириться с китайским господством, были вынуждены бежать на японские острова, и бегство это носило массовый характер. Кроме корейцев, убежали на восток и китайцы, недовольные ханьской властью. Они традиционно населились на юге острова Ханьсяу. Для керамики периода Яо и характерны простота, единобразие и утилитарность. Многие изделия этого периода вовсе лишены какого-либо украшения. Практичность берёт верх над изяществом и красотой. У периода Яёи есть две ключевые особенности, принесённые гостями с материка: рисоводство и обработка металлов. В риско, где выращивался и в периоде Дзюмон, но в периоде Яёи рисоводство получило широкое распространение, причём основным видом выращивания риса стало заливное рисоводство, более трудоёмкое, но и более выгодное. Заливное поле не нуждается в прополке, Поскольку большинство сорняков не может расти под водой, подобно рису. Заливное поле не нуждается в удобях, поскольку вода приносит плодородный мелкозём, то есть удобряет поле. Росткам, спрятавшимся под слоем воды, не так уж страшны холода. Трудов уходит больше, но результат радует. Не даром же говорят: мало рук сажай пшеницу или просо, много рук сажай рис. Внедрение заливного рисоводства в период её способствовало интенсивному приросту населения, который к концу периода вырос в несколько раз и достиг 3 млн человек. Так во всяком случае при инта считать ныне. О том, что продуктовый кризис конца периода Дзёмон был успешно преодолён, свидетельствует распространение хранилищ на сваях, пришедших на смену ямам, в которых запасы хранились прежде. Строительство на сваях гораздо сложнее рытья ям, но зато сваи позволяют длительно сохранять запасы. Не опасаясь грызунов. Свайные хранилища строют там, где есть что хранить в течение длительного времени, то есть там, где запасы обильны. Своеобразие отличается не только японский неолит, но и переход от каменных изделий к металлическим. Если во всём древнем мире этот переход осуществлялся от меди к бронзе, а затем к железу, то переселенцы с континента завезли на японские острова всё сразу и бронзу, и железо. Поэтому здесь не было перехода от бронзового века к железному, а был бронзово-железный век, в котором почти все практические инструменты делались из крепкого железа, а все ритуальные или престижные из красивой бронзы, как это было принято в империи Хань. Но наши далёкие предки не были бы нашими предками, если бы просто заимствовали бы заморские новшества. Большинство заимствований модернизировалось, изменялось в соответствии с местными предпочтениями и традициями. Так, например, небольшие корейские бронзовые колокольчики превратились в огромные колокола Дотаку, доходившие в высоту до 130 см. В период Яёй широко развито получило производство предметов быта из дерева, начавшееся ещё в предыдущую эпоху. Ассортимент деревянных изделий был весьма впечатляющим, начиная с долблёных лодок и заканчивая посудой. Вершиной деревянного творчества можно считать ткацкий станок заимствован из континента. Период яйои положил начало китайизации древней японского общества. Этот процесс достигнет своего пика в восьмом веке, а затем постепенно сойдет на нет. Еще одним новшеством периода яйои стали укрепленные поселения, у которых ограждение нередко подкреплялось рвом с водой. Ничего удивительного, людей стало больше, и они начали конфликтовать друг с другом в борьбе за ресурсы. Рост социальных конфликтов также подтверждается археологическими находками. Многие черепа, датированные второй половиной периода Еёй, имеют признаки несовместимых жизни повреждений. Чем дальше шло развитие общества, тем больше людей умирало насильственной смертью. Массовый приток новых генов с материка изменил внешность жителей периода Еёй настолько, что можно говорить о новом антропологическом типе человека Еёй, который был выше человека Дзёмон. имел более вытянутый череп и приплюснутый нос, характерный для обитателей северной и восточной Азии. Человек Дзёмон в тот период сохранился в северо-восточной Японии, остров Хоккайдо и северной части острова Хансю, на юге островов Кюсю и на островах Рюкю, а на юге Хансю и на севере Кюсю жили новые люди типа Еёй. К сожалению, нам очень мало известно о религиозных ритуалах периода Еёй. Больше всего информации дают погребения, которые отличались разнообразием. Людей хоронили в каменных, керамических и деревянных гробах, а также без гробов. Могилы могли окружаться рвом с водой или могли засыпаться камнями. Наряду с индивидуальными захоронениями найдены коллективные. Существовала и традиция повторных захоронений, когда после истлевания плоти кости помещались в ритуальные керамические сосуды. Обращает на себя внимание разнородность погребений. В одних находили богатые имущество, украшения, оружие и предметы из бронзы, а в других не было ничего, кроме костей. Богатые захоронения нередко были обособлены от общих кладбищ. Правивший верхушка общества стремилась к отделению от широких масс и после смерти. Как именно используя колоколодатаку и ритуальные бронзовые предметы утвари оружия, можно только гадать. Но хочется верить в то, что отправление культов обходилось без человеческих жертвоприношений. Важными ритуальными предметами являлись бронзовые зеркала, которые часто находят в погребениях периода Яёй и не только в них. Неспроста же бронзовое зеркало, олицетворяющее мудрость, входит в число трёх священных сокровищ, регалий японских императоров вместе с яшмовой магатама, ритуальной пластины в форме запятой, сделанной из полудрагоценных камней. символом процветания и мечом суруги, прямой обоюдострый японский меч, символом мужества. Что говорилось и о Японии в древних китайских хрониках? Если отбросить миф о сказочной стране Фусан, с которой никак нельзя отождествлять японские острова, то первым письменным упоминанием о древней Японии следует считать сведения из китайских исторических хроник первого века. Эпоха династии Хань. В этих хрониках говорится о людях Вадзин, живущих на островах в Восточном море. У Вадзин не было единого государства, но некоторые из их правителей считали себя вассалами Ханьского императора и присылали ему дань. В первой половине 1 века столицу империи посетило посольство Вана, правителя японского государства На, которому Ханьский император Гуан Уди пожаловал золотую печать как символ признания его властных полномочий. Также есть сведения о том, что в 107 году на родину с японских островов возвратились 160 хайнцев, которых в своё время похитили пираты и продали в рабство японцам. В исторических хрониках эпохи Троецарствия, охватывающих период с 189 по 280 годы, говорится о стране Емотай, где живут люди Ва, которыми правит женщина по имени Химико Бимиху, умевшая общаться с духами и вводить народ в заблуждение. Химико избрали правительницей после длительной смуты. Власть ей перешла к ней по наследству или в результате замужества. У Химико был брат, помогавший ей управлять государством. Есть упоминание о том, что Химико послала дань вэйскому императору Минди, за что получила звание дружественного правителя, золотую печать с фиолетовой кистью и подарки. В последующем дань от Химико приходил ещё дважды. После смерти Химико началась очередная междоусобица. который закончился избранием новой правительницы тринадцатилетней Тайо, которая приходилась химико родственницей и тоже умела общаться с духами. Из китайских хроник и упоминания химико перекочевало в японские и корейские. Однако историкам до сих пор не удалось отождествить химико с какой-то реальной существующей исторической личностью. Что ж, возможно, никакой химико никогда и не существовало. Исторические хроники пишутся людьми, а люди всегда не прочь приукрасить одно, выдумать другое и умолчать о третьем. Царство Вэй, правителем которого посылала дань Хэмико, было одним из государств эпохи Трёх царств, одним из трёх царств, на которое распалась империя Хань. Китайский историк Чэнь Шоу, автор записи о трёх царствах, в которых говорится о Хэмико, Могу выдамить заморскую правительницу вместе с ее данию для того, чтобы подчеркнуть могущество воинского правителя. Почему бы нет? Во всяком случае, у современных японских археологов выражение "искать захоронение Химико" — погребальный курган, в котором ее якобы похоронили с тысячей рабов, если верить Чиншоу — используется для обозначения каких-то заведомо бессмысленных действий. В истории Южных династий охватывающий период. с 420 по 589 годы. Содержится довольно много информации о японских островах, правда, не все сведения заслуживают доверия. Как, например, говорится о том, что дворец правителя украшен золотом, серебром и жемчугом, окружён широким рвом, который заполнен ртутью. Сделан это якобы для того, чтобы во время дождя вода не попадала бы в ров. Бессмыслица тут двойная. Во-первых, никто бы не смог долго прожить во дворце, окруженном поясом ртути, потому что пары ртути ядовиты. Во-вторых, ширина рва, о котором идет речь, переводя на современные единицы, составляет около трех целых трех десятых метров. Допустим, что глубина рва равнялась двум метрам, мельчий защитный ров быть не мог. Допустим, что периметр дворца правителя составлял всего на всего сто метров. В этом случае для заполнения рва потребовалось бы шестьсот шестьдесят кубических метров ртути. Вряд ли правителю могло быть такое количество этого металла. А вот упоминание о трёх рангах чиновников и Джима, Мимахаджи и Нуванди заслуживает доверия, как и то, что вместо саркофагов японцы насыпали курганы. О нравственных качествах японцев Китайский рассвет отзывается весьма похвально. Имеют весёлый нрав, не склонны к распутству, ревности не воруют, но разве что выпить любят. Однако надо сказать, что в традиционном китайском представлении пристрастие к выпивке является одной из основных черт, присущих всем варварам, то есть не китайцам. Вызывает большой интерес система наказаний. За небольшое преступление того, кто его совершил, наказывали палками или же обращали в рабство вместе с жёнами и детьми. Жон, если верить сказаному японцев, было по нескольку, 2-3 у бедных мужчин и 4-5 у богатых. За тяжкие преступлениястребляли весь род или же отдавали на съедение диким зверям. Древние японцы выращивали просо и рис, а также две предельные культуры бемерию и коноплю. Знали они шелководство. В состоянии экономики было неплохим. Китайские историки пишут о том, что товаров на островах много и стоят они дёшево.